Глава первая. Москва. Первый Крестовский переулок. Ресторан «Гранд». Через два дня. К 55 годам Сафрон Володарский оставался мужиком видным, по-своему симпатичным. Широкие плечи, стать, волевое лицо с изогнутым шрамом и тонкими усиками, которые в силу возраста приходилось подкрашивать специальной темной краской. Этакое воровское достоинство в каждом движении — в каждой сказанной фразе. Говорил он складно, правильно, если бы иной раз не вворачивал блатные словечки, то вполне сошел бы за образованного, интеллигентного человека. Имея неплохой вкус, Сафрон хорошо одевался, любил дорогие вещички и вообще умел выгодно подать себя на воровских сходках. Бывало молчит, слушает, как подельники горячатся, спорят, потом остановит базар едва приметным жестом и выдаст свое заключение обосновав его коротко и понятно. Годы не брали Сафрона. Разве что густые волнистые волосы стали быстро сидеть на висках. Но и это не испортило его внешности, добавив шарма и пару козырей в колоду авторитета. «Дед, там такое дело!» Нависнув над духом, встревоженно зашептал восемнадцатилетний племянник Лавр. «Что еще?» — насторожился именинник. «Сегодняшний вечер в ресторане не располагал к неприятным новостям. Я сейчас до сортира бегал. Там в зале, кажись, Беспалый за столиком отдыхает. В одно рыло бухало глушит. Беспалый? Один, говоришь? Ну да. Поговаривают, банду его пощелкали недалеко от Садового. Дед Сафрон слышал о неудаче банды Беспалого. Но дерзкий замысел налета на броневик ему понравился. Пожевав губами, он поглядел на стол, на пьянеющих гостей. И приказал. Вот что, Лаврушка, организуй-ка по-быстрому местечко рядом со мной и пригласи его сюда. Вежливо пригласи. Понял? Один момент. Ресторан Грант издавна привлекал блатных разного пошиба. Крестовский переулок, посередине которого располагалось его двухэтажное здание, был тихим, непроходным. Начинался переулок у площади Рижского вокзала, где шум, грохота, суматоха смолкали лишь глубокой ночью. Заканчивался он у и ленинградской железнодорожной ветки, по которой то и дело стучали колесами пассажирские поезда и товарные эшелоны. В случае шухера из ресторана можно было незаметно выскользнуть на улицу через любое окно или служебный вход и бесследно раствориться в ночи. Впервые ресторан в Крестовском распахнул свои двери перед гостями в начале 30-х и быстро завоевал славу уютного, респектабельного и передового заведения общепита. В Грант стали приходить выпить кофе или сухого вина, пообедать, отдохнуть с семьей или пообщаться с друзьями. Идиллия продолжалась лет пять, после чего репутация заведения покатилась вниз. Каждого посетителя, рисковавшего заглянуть в этот ресторан, уже в фойе встречали шум, грязь, неприятные запахи, мутные пьяные личности. Столы толком не убирались, в зале стоял табачный смог. Обслуга грубила и безбожно обсчитывала. Нормальные клиенты перестали жаловать грант, и в скорости его судьба оказалась под вопросом. Положение спасло новое руководство в лице двух человек, директора Лазаря Лившица и ушлого администратора Иннокентия Разгуляева. Оба каким-то образом были связаны с криминалом, реформы в ресторане велись при его непосредственном участии. В результате вышло следующее. Общий и самый огромный зал, высотой в два этажа, остался доступным для простого московского люда. Тут в общей сложности находились 24 стола разной вместимости на 2, 4, 6 и 8 персон. Кроме общего зала имелось несколько банкетных. Их под себя обустроил московский блатной народ. В центре самого большого банкетного зала стоял стол в форме буквы «П». Зал вмещал 36 гостей и был востребован для юбилеев, свадеб, похорон и крупных сходок бандитских главарей. Следующий зал из-за отсутствия окон и за полную звукоизоляцию получил название «шкатулка». Он вмещал 16 гостей. В конце длинного коридора имелось два небольших кабинета для камерных компаний. За их столами собиралось для обсуждения важных вопросов по 4-6 человек. Этим вечером дед Сафрон... Отмечал в ресторане Гранд свой 55-й день рождения. Для этого мероприятия он зарезервировал шкатулку, где уединилась компания из ближайших родственников и самых преданных дружков. Шкатулка по праву была одним из лучших залов в ресторане. Двери и внутренняя отделка из дуба под красное дерево с полировкой под лак, красивые вставки линкрустом по сукну, дубовая мебель под старину, обитая редкой шагреневой тканью, мягкий желтоватый свет электрических светильников, выполненных под бронзовые канделябры. Компанию обслуживали три вышкаленных официанта, шустро менявших тарелки и зорко следивших за наполненностью хрустальных рюмок. На полированной этажерке в углу кабинета вращал пластинки патефон, но голосов Лещенко, Шишкиной, Северского и Плевицкой слышно не было. Напрочь прокуренный воздух сотрясали громкие голоса воров и бандитов. Перебивая друг дружку, они что-то рассказывали, вспоминали, смеялись. Заломившимися от выпивки и богатой закуски столом молчал только именинник. Он находился в родной стихии и был весьма доволен. Уважительное прозвище Дед Сафрон Володарский получил в середине тридцатых. Ныне ему стукнуло пятьдесят пять, а впервые за решеткой он оказался еще до революции. Тогда его юного оборванца схватили за руку когда он подрезал кошелек на Сухаревском рынке. Отвратительно подрезал. Чего греха таить. За что и поплатился, был выпорот городовым и отправлен на улицу увесистым пинком под костлявый зад. С того злополучного дня он и повел летопись своей криминальной биографии. Первый серьезный срок отмотал тоже до революции, но уже не юнцом, а рослым молодым мужчиной. Потом пошло-поехало. Выйдя на свободу в 23-м, Сафрон дал зарок, рог, чтоб больше не сядет. К тому моменту в стране уже действовало более трех с половиной сотен лагерей НКВД, ВЧК, и условия содержания в них были в тысячу крат хуже, чем каторга при царском режиме. Сколотив новый хоровод, Сафрон начал действовать с предельной осторожностью. Хоровод, шайка, преступная группа. Каждое дельце он готовил с таким тщанием, словно оно было последним в его жизни. Кто-то из корешей подтрунивал, кто-то выказывал недовольство и торопил, дескать, за упущенное время могли бы уже озолотиться. А потом порожние разговоры стихли, ибо банда Сафрона раз за разом штопала магазины, базы, склады и даже отделение Госбанка, не неся при этом потерь. Штопать — грабить. К концу двадцатых блатной люд зауважал Володарского за ум, выдержку и прозорливость. А когда тот разменял сороковник, стали почтительно называть дедом. Фамилия Володарский из обихода авторитетов постепенно ушла. Беспалый, мрачный и подавленный появился в шкатулке в сопровождении лаврушки. «Кого я вижу? Держи кардан!» — протянул ладонь кто-то из людей деда. Шлепнув по ней на ходу, беспалый проследовал камениннику. Поздравляю, сказал он, и полез в карман пиджака. Не знал о твоем юбилее. Вот, примет меня. В кабинете стало тихо. Взгляды гостей приклеились к массивному портсигару, блеснувшему золотом высшей пробы. Именинник бережно принял необычную вещицу, осмотрел ее со всех сторон, щелкнул замком, открыл. Внутри под светлой резинкой лежал ровный ряд дорогих папирос. — Что ж, спасибо за подарок. Присаживайся рядом, угощайся. Лавр, налей гостю. Спустя четверть часа, Беспалый с бесконечной грустью в глазах, заканчивал невеселый рассказ о недавнем провале на площади коммуны. Говорил он тихо и только для деда. Больше никого в свой позор посвящать не хотел. Пятеро уцелели из двенадцати. Трое легко раненых. Невредимый косой подворож, 17 лет. Да я... Семерых из автоматов положили, суки. Не в жизнь бы не подумал, что такая веревка случится, процедил он и опрокинул в рот очередную рюмку. Подворож, начинающий вор. Веревка, крах, неудача, арест. Наблюдая за неудачливым коллегой, дед Сафрон лениво покуривал папироску. Портсигар поблескивал золотой крышкой на столе рядом с тарелкой. Беспалый был моложе деда лет на 15. Он тоже выглядел крепышом, хотя и не таким высоким, статным и породистым, как собеседник. Он скорее походил на усталого трудягу, отпахавшего на фабрике рабочую шестидневку. Редкие темные волосы с длинным чубом, землистого цвета лицо, красноватые от бессонницы глаза, грубые ладони с пожелтевшими от табака пальцами. Говорил он неровно, с придыханием, беспокойный взгляд метался по столу и с бутыльником. Работяга или выходец из дальнего села, сказал бы про него коренной москвич. Я ошибся бы на все сто, ибо прадед его, Александр Кучин, был дворянином среднего достатка из подмосковного Кунцева. Во всем помещик Кучин был необычным человеком. Жил необычно и на тот свет отправился странным способом. Изнурял своих крестьян непосильной работой, наказывал за любую провинность, пощады и доброты не ведал. В голодный 834 год крестьяне его питались мекиной, но помещик до последнего отказывался помогать им хлебом. Более того, надхожий промысла или сбор милостыни никого не отпускал, а уходящих самовольно приказывал забивать до полусмерти. Кончилось тем, что крестьяне задушили его подушкой прямо в спальне. Кучин был крепкий, так что двое мужиков держали его за руки, двое навалились на ноги, а еще двое душили. — И сколько ты планировал взять? — спросил Сафрон. — Наколка случилась от Вано, будто возит ровно по полмиллиона. Ого — Ого! — не сдержал удивление дед. — Я давно знаю Вано. Он пасти Вала не станет. — Пасти Вала? Обманывать. Твоя правда, в оно ни разу не подводил. Постой, выходит, и он остался на площади коммуны. И его завалили. Жаль. Еще одного академика потеряли. Сафрон подвинул гостю тарелку с закуской. Академик-уголовник с большим опытом, авторитет. Ты давай ешь, не стесняйся. Тут все свои. Беспалый нехотя наколол на вилку маринованной грусть и кольцо лука. Закинул в рот, медленно с хрустом проживал. Ни крепкий алкоголь, ни общество надежных людей не могли вернуть ему хорошего настроения. Провал важного дела и потеря большей части банды подорвали веру в удачу, а заодно и в самого себя. Барабани пальцами по столешнице, дед Сафрон погрузился в нелегкие думы. Что он мог сделать? Никакие слова сейчас беспалому не помогут. Влить остатки его банды в свою, а самого его назначить гончим? Гончий — помощник, приближенный главаря. Это не устроит ни того, ни другого. Беспалый привык быть первым. А у деда уже есть неплохой помощник в лице племеша лаврушки. Пока лавр неопытен и молод, но через годик-другой возмужает, окрепнет телом и духом и станет незаменимым. Ладно, Бобик сдох. Бобик сдох? «Все прошло. Больше к этому не возвращаемся». «Не в каждом деле фарт у нас в попутчиках», — прервал молчание дед. Фараоново племя нас давит, устраивает засады. Обкладывает, как волков. Но мы и не такое видали. Надобно подумать, как пополнить твою конюшню». Конюшня, банда, группировка. Всякий на месте Беспалова воспрянул бы духом. Оживился, ведь помощь предлагал не абы кто — Не банщик и не фраер, а уважаемый в московском криминальном мире авторитет. Банщик, вокзальный вор. Только веселости во взгляде молодого главаря не прибавилось. Закинув назад свой длинный чуп, он криво усмехнулся. Не получится, дед. А чего же? Подивился тот. За доброту прими мою сердечную благодарность в виде еще одной наколки от вано. Что за наколка? И почему не получится пополнить конюшню? Сейчас все поймешь. Беспалый наполнил их рюмки водкой. За пару дней до налета на броневик прикончил воно Баян Сулейки в компании со швейцаром из военкомата. Баян Сулейки, литр водки. Швейцар, армейский офицер. Тот по пьяной лавочке сболтнул лишнее, будто пришел к ним секретный приказ из главной богадельни. Главная богадельня — Народный комиссариат внутренних дел СССР. Услышав такое вступление, дед Сафрон насторожился, придвинулся ближе. — Из главной богадельни, говоришь? — Так. И что же? — В приказе сказано, что военкоматы всех мастей должны прошерстить личные дела демобилизованных вояк и выявить тех, кто был осужден по перечню прилагаемых к приказу статей. — До войны осужден. Не понял дед. С довоенной поры и поныне. И что же с ними легавые намерены сделать? Опять что ли на нары? Кого на нары, кого под строгий учет? Так, чтоб каждый день представать предъясны очи участкового и, супротив своей фамилии, ставить крестик. Поковыряв спичкой меж зубов, юбиляр задумчиво проговорил. Стало быть, скоро пойдут повальные аресты в том числе и среди наших корешей, носивших военную форму. Будь Беспалый чуть внимательнее и прозорливее, непременно понял бы, что Сафрона это известие сильно расстроило. Он серьезно озаботился судьбой какого-то близко знакомого и очень нужного человека. Но молодой главарь по-прежнему горевал, был погружен в себя и ничего такого не заметил. «Вот и я о том же», — поднял он рюмку. Так что о пополнении конюшней базарить рано. Уберечь бы тех, кто остался. К полуночи веселье в банкетном зале поутихло. Патефон смолк. Несколько родственников Сафрона попрощались и ушли. Остались только кореша. Трое развалились в креслах у курительного столика. Едва ворочая языками, они что-то втолковывали друг другу. Двое спали. Один на диванчике. Другой за столом, притулив голову между пустых тарелок. Вездесущие официанты уносили грязную посуду. Главари по-прежнему сидели рядом, допивая водку и дымя папиросами. — А может, новые бирки? У меня есть один хороший маклер. Бирка — паспорт удостоверения личности. Маклер — изготовитель фальшивых документов. — Нет, пару годных маклеров и я знаю. — решительно мотнул седой головой дед Сафрон. — Но рисование новых бирок не спасет. Да и каждому не нарисуешь. Тут надо бы поступить по-другому. Хитрее, азартнее, напористее. — Это как же? — посмотрел на него ословевшими глазами Беспалый. — Не дурно было бы захватить личные дела этих вояк. Как думаешь? — Захватить? — обалдел от неожиданности молодой главарь. «Как это? Захватить?» «Ты сказал, что во всех военкоматах шерстят личные дела демобилизованных, так?» «Ну да, сказывал». «Значит, сначала шерстят и отбирают тех, кто ходил под статьей. После все отобранные дела отправляют туда, где с ними работают легавые. Копают, вынюхивают. Так?» «Должно быть так», — согласился Беспалый. «Значит, надо бы прознать, куда они свозят документы блатных корешей» а потом обмусолить что да как. Если все выгорит, мы разом убьем двух косых, обезопасим себя и пополним ряды новыми людьми. Они покуцуют нас. Я слыхал, будто амнистию обещали. Может, подождать? Странный ты ей, богу, — засмеялся дед. На броневик с автоматчиками полез, а плевую полувоенную контору стороной обходишь. Там же воськи в основном работают. Васек простодушный, доверчивый человек. — Чего же обходить-то? — Согласна я. — Вот и законно. — Прежде чем туда соваться, мы все обстряпаем, Беспалый, — приобнял дед Сафрон молодого коллегу. — Недреев. Знаешь, когда я похоронил последнего близкого корешка? Беспалый пожал плечами. — Ты не поверишь, это случилось три с половиной года назад, зимой сорок второго. И по очень простой причине. Он слишком любил выпить, и однажды утром его сердце не выдержало. Все остальные живы. Они здесь, в шкатулке. Взвесив все за и против, Беспалый опустошил очередную рюмку и пожал Сафрону руку. — Готов подсобить, раз такое дело. — Завтра вернемся к этому вопросу, перетрем на трезвую голову. — А сейчас пора по хатам. Поздно уже.